Глава десятая. Дешка, братец, это ты? воскликнула девчонка, прикрывая ладонью от слепящего света, бьющего со стороны дверей. Сколько раз я просил, чтобы ты не называла меня так. Манера говорить выдавала человека давным-давно надорвавшего свой голос командами. Дарья меня зовут. Могла бы уже за столько лет и запомнить. Ясно, подумал Сиников. Дарий, Дария, брат и сестра, два сыпага пара. Человек, носивший имя гордого персидского царя, не щадившего ни владык, ни жрецов, ни простых смертных, перевёл луч карманного фонарика, нет, скорее карманного прожектора в глубь склепа. Цветящиеся сеточки, так напугавшие Дашку, да и синековы изредно смутившие бесследно исчезли, и сейчас нельзя было даже сказать, что это было: мираж или реальная опасность. Внимательно осмотрев все тёмные углы и стены, ниши, Дарий неторопливо двинулся вглубь склепа и, поравнявшись с последней свечой, направил фонарик в запретный для всех, кроме него самого, мрак. Мощный луч света, не встречая преград, ушёл в неимоверную даль, но и там не обнаружилось ничего подозрительного. Фонарик погас, и Дарий, судя по всему, удовлетворённый результатом осмотра, вернулся к лежанке. Гвозди, попадавшиеся по пути, он небрежно отбрасывал ногой пручь. Синяков, минуту назад имевший не осторожность встретиться взглядом с лучом фонарика, ощущал себя сейчас хуже, чем слепая курица. Дом зачем сожгла? хмуро спросил Дарий. Присутствие Синякова он явно игнорировал. Я нечайно, ощущалось, что Дашка слегка побаивается брата. Теперь что будешь делать? Не знаю. Учти, я тебя к себе взять не могу. Своего жилья у меня нет, а там, где я ночую, даже клапы не водится. Дарья разговаривала с сестрой холодно, как с чужим человеком. "Денег дай", попросила она неуверенно. "Я угол где-нибудь сниму. Нет у меня денег. Пропиваю я всё". Каждое слово Дарьи было таким же увесистым, как камни, из которых были сложены стены склепа. "Неправда, ты ведь водку раньше терпеть не мог. То раньше было". "Когда я здесь останусь?" Она демонстративно завернулась в шинель. "Здесь нельзя", говорил Дария бессёковое выражение. Но мало нашлось бы людей, посмевших оспорить сказанное им. Однако Дашка посмела. "Что ещё за новости? Раньше можно было, а теперь вдруг нельзя?" "То раньше было", Дария повторил свою загадочную фразу. "Объяснил бы хоть почему?" "Рано ещё. Скоро сама всё поймёшь. Вполне возможно, что в этом городе вообще нельзя будет жить". Оранжевые пятна, мельтешившие в глазах Синикова, наконец-то исчезли, и он смог воочию разглядеть человека, о котором Дашка успела прожужжать ему все уши. Более ни похожих людей, чем эти двое, нельзя было себе даже представить. Типичный негорельский скимос имел, наверное, с Дашкой большее сходство, чем её родной брат. Дарий был кряжест до такой степени, что производил впечатление человека, у которого под верхним платьем надето сразу несколько бронежилетов. Его лицо напоминало чугунную отливку, только что освобождённое от опаки, а чёрные жёсткие волосы торчали на голове как кабанья щетина. Губы и глаза ему вполне заменяли узкие горизонтальные щели. Нос, многократно сшитый хирургами, невольно внушал трепет. Люди с таким носом ни щадят ни себя, ни других. Если что-то и объединяло брата с сестрой, так это только состояние психики. Дашка была ненормальной, а Дарья вообще сумасшедшим. Последним Синьков не сомневался ни на йоту. Пахло от Дарьи всем чем угодно, в широком диапазоне от чеснока до коньяка, но больше всего бензином. Только сейчас Синьков сообразил, что пулеметный грохот, надо полагать, распугавший всех злых духов, был всего лишь звуком мотоциклетного движка, с выхлопных труб которого для пущей резвости сняты глушители. А это еще кто? Глядя на Синькова, на обращаясь к сестре, поинтересовался Дарей. Друг сердечный. дерзко ответила девчонка. Не староват ли? Мне в самый раз. А что будет, если я ему сейчас по торцу врежу? Ровным голосом произнес Дарий. По торцу из дачи получишь. Это были первые слова, сказанные Синикуовым в присутствии Дашкинова брата. На всякий случай, приготовившись к драке, он тем не менее вставать с лежанки не спешил. Не верило, что человек такой сильный, судя по многократно расплющенному носу, такого спортивного опыта, унизится до того, что ударить сидящего. Ты, дядя, похож на шустрый. Лицо Дария оставалось по-прежнему невозмутимым. Вот только зачем к пацанке цепляться? Неровня на тебе. Я сама к нему прицепилась. Вот доказательство, эта удашка крепко обняла Синикова, а тому не осталось ничего другого, как промолчать. На Дарье столь горячее заявление не возымело никакого действия. Ты мне шары-то не втирай, сестренка, сказал он. Я тебя знаю как цилиндр свой поршень, в смысле твоих дефектов. Что тебе нужно? Похоже, Дашка начала озлобляться. Ты зачем сюда явился? Выручать меня или нотации читать? Выручать, выручать из горячих объятий этого деляги. Он между нами говоря уже успел коему-где засветиться. Чужой он здесь, и ты, сестренка, можешь хлебнуть с ним горя. Я ее не держу, заявил Синьков самым независимым тоном. Тем более люблю сговорчивых фраеров. Синьков и на этот раз промолчал, но про себя отметил, что для офицера, если только эта версия соответствовала действительности, Дарья выражается через чур свободно. Такой лексикончик скорее подходил бы лагерному вертухайю или оперу из уголовного розыска. Между тем Дашка настроенная сегодня по боевому и не думала уступать брату. Ничего у тебя не выйдет, она показала Дарью язык. Не разлучить тебе нас. Но уж если ты так о родной сестрёнке печёшься, я, возможно, и уступлю тебе, только чур при одном условии. При каком же, интересно? Пообещай, что поможешь ему. Дашка приставила палец к груди Синикова. Ему? Впервые в голосе Дарьи прозвучало что-то похожее на удивление. С какой стати? Я так хочу. Хотя и не вредно, не препятствую. А насчет вашей разлуки ты заблуждаешься. Все очень просто. Он сейчас получит порагам, а ты по заднице. На этом и разойдемся. Он в одну сторону, а мы с тобой в другую. Врага на жить не боишься? Голос Дашки упал до зловещего шепота. Ты ведь меня знаешь. Не пугай. Я тебе не подружка Маша, на которую ты порча напустила, и не старикашка сосед, через твои хлопоты в могилу сошедший. Устак даря, это был не упрек, а просто констатация факта. Дашка слова брата возмутили до глубины души. Врешь ты все, а порочить меня хочешь. Я на эту Машу ни раза даже косы не посмотрела, хотя она и увела у меня парня. А старикашка твой в крови человеческой всю жизнь купался. Надоело мне слушать розказни, как он маршалов до да наркоманов пытал. Очень интересно, подумал Синьков. Как видно, мне предстоит сегодня узнать много нового. Пугать я тебя не хочу, братишка, продолжала тем временем Дашка. Да и в конфликт со мной вступать не советую, себе дороже будет. А этот Деляга, как ты изволил выразиться, мне прошлой ночью жизнь спас и из огня вытащил. Представляешь, сколько бы тебе нынче хлопот добавилось, если бы не он? Гроб, цветы, музыка, водка, закуска... Она стала загибать пальцы на левой руке, и Синьков обратил внимание, что они в полтора раза длиннее, хотя и в два раза тоньше пальцев брата. Причем учти, хранить меня пришлось бы в фате и в подвенечном платье, влетело бы тебе все это в копеечку. Для родного человека ничего не жалко. Дарья мельком глянул на Синякова и снова перевёл взгляд на сестру. Чем же я буду обязан твоему дружку? Что он хочет? Сын его в дизбат попал и с тех пор ни слуху ни духу. Никто ничего сказать не может, как будто бы сговорились. Мы уже и в суде были, и в прокуратуре. Вот это зря. Дарья резко взмахнул рукой и поймал в воздухе что-то заметное ему одному. Засветились. Можно мне хоть слово сказать? Не выдержал Синяков. Терпеть не могу, когда другие что-то за меня решают, ведь как никако о моём сыне речь идёт. Говори, милостиво разрешил Дарий. Вот вы здесь, те, проронил Дарий. Что, ты, не понял Синяков. На ты ко мне обращайся, не ровен час роднёй станем. Хорошо, хотя нет, это исключается в смысле родни. Получив от Дашки увесистый подзатыльник, Синяков чуть не прикусил язык. Я что хотел сказать? Вот вы, вот ты сказал, что мы дескать засветились. Как это изволите понимать? Я не шпион иностранный и сюда приехал не на встречу с резидентом. Я приехал к родному сыну, проходящему в вашем городе в срочную службу. Пусть он виноват, хотя это ещё вопрос спорный. Пусть осуждён, но зачем же раздувать такую истерию? По какому праву от меня скрывают местонахождение этого самого дизбата? Почему мне не позволяют увидеться с сыном? Говорят, даже смертники имеют право увидеться с близкими родственниками. К чему эти зловещие намеки, эти угрозы? Почему все уговаривают меня как можно скорее уехать? А разве ты сам не хочешь уехать? Вопрос был довольно странный, как, впрочем, и все поведение Дарии. Но Синьков незамедлительно ответил: не раньше, чем увижу с сыном. А ведь еще вчера ты мог уехать вполне спокойно, произнес Даря с оттенком сочувствия. Даже полчаса назад, даже в эту минуту, но после того, что я скажу сейчас, твои шансы благополучно вернуться домой сразу уменьшатся. Нет, это просто безумство какое-то. Синяков заёрзал на лежанке так, словно его кусали снизу кровососущие насекомые. Одно из двух: или ты себе дурачка строишь, или хочешь меня дураком сделать. Это одно и другое. Дари, похоже, издевался над ним и из подвал готовил к какой-то подвох. О чем предупреждала иголка, не только не остывшая, но раскалившаяся до такой степени, когда обычное железо начинает светиться? Удержать иголку в руке было невозможно, и Синьков пока ватнул ее в драное лоскутное одеяло, прикрывавшее лежанку. От Дашки этот жест не ускользнул, а ее братец в сей момент смотрел в другую сторону. Пометою, что лучший способ защиты от нападения Синьков набросился на Дарья, пока только словесно: "Отвечай прямо". Этот чёртов дизбат существует? Да, кивнул тот после некоторой паузы. Где он располагается здесь в городе? Вроде того. Где именно? Мне нужен адрес. 50 на 50, произнёс Дари многозначительно. Какие 50? Что ты мне голову морочишь? Я говорю, что твои шансы вернуться домой уменьшились ровно наполовину, охотно объяснил Дари. Можешь болтать всё, что тебе заблагорассудится. Меня интересует адрес дизбата. Чего нет, того нет. Дари развёл руками и стал похож на медведя, вознамерившегося передними лапами обнять врага. Раньше присказка такая была: 10 лет без права переписки с Лыхал. Вот это примерно та же ситуация. Хочешь сказать, что жизни моего сына что-то угрожает? Сам подумай, что такое дизбат в наших условиях? Это считай те же самые штрафные батальоны, которые в атаку впереди всех ходили. Ну ведь сейчас же не война. Это тебе только кажется. 70 на 30. Мои шансы, похоже, падают всё ниже. Сами виноват, я ведь тебя предупреждал заранее. Признайся, отправляясь сюда, ты уже знал о моём существовании. Настырная муха, говорят, хуже шершня. Тебе кто про меня стукнул? Комендант ГАУПахты? Какая разница? Короче говоря, с настырной мухой решили расправиться. Никто ничего не решал, не придавая слишком большого значения собственной особе. Мог бы уже спокойненько трястись в пласкарте и гонять честь проводницей. Повторяю, не повидавшись с сыном, я никуда отсюда не уеду. Повидаться с ним ты можешь только в двух случаях: если сам станешь таким, как он, что в твоих годах вряд ли возможно. Или если сумеешь вернуть его в прежнее состояние, а это не так просто, пойми ты, он человек уже совсем другой природы. Что вы с ним сделали, гады? Ноль, твои шансы испарились. Синьков давно ждал этого момента. Судя по некоторым характерным приметам, Дарье прежде подвязался в боксе, а с этой категорией дручинов в стойке лучше не связываться. Зубы сразу проглотишь, а то и на нокаут нарвешься. Таких противников надо сразу переводить в портера, уж там ломать или душить привычными борцовскими приемами. Даря еще как следует не замахнулся, а Синьков уже бросился ему в ноги и тут же получил встречный удар коленом, да еще какой! Правда, оба они при этом упали, но в голове Синькова колокола уже звонили отходную, а трубы пели от бой. Действуя чисто автоматически, он продолжал отбиваться, а иногда даже ловил врага на болевые приемы, из которых тот всякий раз благополучно выворачивался. Но дело шло к тому, что Дарей вот-вот встанет на ноги и уже тогда тянется на всю катушку. Благо его тяжелые и подкованные железом ботинки очень тому способствовали. Из всех возможных противников Синькова достался самый опасный и неудобный. Не какой-нибудь там бывший чемпион, испорченный спортивной этикой и профессиональной солидарностью, а настоящий уличный боец, закалённый в бесчисленных схватках, не признающий ни регламента, ни правил, ни пощады. Так они, хрипя и матерясь, ворочались на каменном полу склепа, дубася друг друга чем попало: кулаками, локтями, коленками к головой, но финал схватки неминуемо приближался. И это был совсем не тот финал, к которому привык Синеков. В его сознании мелькнула запоздалая досадливая мысль: хоть бы Дашка, тварь бесчувственная, вмешалась. Ведь убьёт меня сейчас этот тамбал. Да только зачем ей защищать случайного знакомого от родного брата? И в тот же момент Дарий вскрикнул, но не так, как раньше, когда его крик выражал ярость или торжество, а коротко, по-зайчичьи, словно неожиданно напоролся на что-то острое, к примеру, на лезвие ножа. Его могучая хватка сразу ослабла, а пальцы уже почти сомкнувшиеся на горле Синькова разжались. Воспользовавшись этим, тот легко оседлал противника и накрепко перехватил сгиб его правой руки. Оставалось сделать еще одно усилие, и локтевой сустав треснул бы, как жерт, попавшая в спицы тележного колеса. Только теперь Синьков уяснил, что вопреки всем сомнениям Дашка не является безучастным наблюдателем и не бегает вокруг, как перепуганная курица. А принимает самое активное участие в схватке, причем на его стороне. Сейчас она усиленно трясла кистью руки и дула на пальцы, из-за чего можно было заключить, что оружием для нее послужила раскаленная иголка. А! -а – стонал Дарья. Чем отошел меня, сволочи? Тело его стало податливым, как у похотливой бабы, а рука, которую Синьков по-прежнему держал на рычаге из стального каната, превратилась в бессильную плесть. Пеньеры расщепляют клином, а лютово человека крощат дрыном, сказала Дашка при помощи свечки что-то разыскивая на полу. Помнишь, так бабка говорила, которая у нас в угловой комнатки жила. Даря ничего сестре не ответила, только застонал ещё сильнее. Синеков встал с него, но тут же вынужден был присесть на лежанку. Дыхание пропало, как у утопленника, зато появились головокружение и жёсткая боль во всём теле. Пальцы так ослабели, что даже не сжимались в кулак. По лицу текла кровь, изо рта, из уха, из носа. Под глазом быстро наливался солидный фонарь. Теперь меня точно никто не узнает. Почему-то подумал Синьков. Дарья валялся у него в ногах, и было непонятно, что он сейчас с собой представляет. Бесчувственное бремя или лишь на время оглушенного зверя. Легко угадав сомнения Синькова, Дашка сказала: если его без помощи бросить, загнется. Иголочка твоя пострашнее лома будет. Руки ноги напрочь отнимаются. Я тебя поблагодарить забыл, произнёс Синяков, сплёвывая с густки крови. Не знаю даже, что бы со мной было, если бы не ты. Ерунда, он же у меня припадашный, на всех бросается. Чем я его только не колотила и сковородкой, и молотком, и палкой, привыкла уже. Она отыскала наконец иголку и на видном месте воткнула её в кусочек воска, оставшийся после потухшей свечки. Стыло уже Имея в виду иголку, поинтересовался Синяков. Холодненькое, значит, нам пока ничего не угрожает. Побудь здесь, а я схожу поищу для брата подходящее снадобье. Да и твою физиономию подлатать не мешает. Кладбище тем хороши, что всякими зельями богаты. Тут тебе и зверобой, и пустырник, и крапива, и черви могильные, и дерьмо собачье, и жабы пучеглазые. Освещая себе путь свечкой, Дашка удалилась. А её брату тем временем становилось всё хуже. Он уже и ногами сучить перестал и не ругался матерно, а только бормотал заплетающимся языком что-то невразумительное. Боевых отметин хватало и на его роже: бровь рассечена, губы распухли, а у корней волос на лбу запеклась кровь. "А ведь я ещё могу подраться", с гордостью подумал Синяков. "Если бы он меня сразу не оглушил, ещё бы посмотрели, кто кого". Застанув от боли, он встал и стянул с Дарьи коженку старомодного покроя. такую жёсткую, словно она была сшита из кровельной жести. Надо думать, это и был подарок покойного чекиста по версии брата изведённого Дашкой. Под кожанкой оказалась камуфляжная униформа. Судя по всему, солдатская, но с полевыми капитанскими погонами. Всякие нашивки, в которых так любила щеголять местная милиция и воеинщина, напрочь отсутствовали. Соню в свёрнутую кожанку, Дарью под голову, синяков на всякий случай проверил содержимое его карманов. Там ничего примечательного не оказалось: ни оружия, ни даже документов. Исключение составлял только сверхмощный фонарик, совсем недавно едва не ослепивший Синякова. Пока Дашка отсутствовала, можно было обдумать последние события, в особенности странное поведение и зловещие речи Дари. Как понимать его слова о том, что Димка превратился в человека совсем другой породы? Это и насказательное выражение, профессиональный сленг или нечто ужасное, связанное с воздействием на человеческую психику, с разрушением личности. Говорят, такие опыты над заключенными уже проводятся, и не только за рубежом. А для каких таких тайных дел предназначен этот загадочный дисбат, якобы чуть ли не участвующий в боевых действиях? С кем интересно? С бандитами, экстремистами, оппозиционерами? Да тут на одного бандита не меньше сотни ментов приходится. А экстремисты и отродясь не владились. С оппозиционерами вроде Грошева тоже все ясно. Они своей собственной тени боятся. Где же тогда враг? Город полумчи и затихает, даже трамвая не звенит. На телевизионной вышке помнятся горят огни, в центре светится реклама. Нет, на зоне военных действий это совсем не похоже. Где же здесь хоть какая-то логика? Где? И тут Сиников с пугающей отчётливостью вдруг осознал, что в этом странном мирке, куда его занесли очень даже неприятные обстоятельства, никакой логики нет, да и не может быть. И вообще разве логично то, что приключилось с ним за последние дни: визит Нэлки, телеграмма Димки, опасные фокусы неизвестно откуда взявшегося шамана, Адский порошок, волшебная игла, путешествие по подземной реке в потусторонний мир, общение со своим собственным духом-покровителем, неправедный суд, похожий на дурной сон, и эта последняя жуткая ночь на заброшенном кладбище. Вывод напрашивался сам собой, что бы вызволить из видений Димку и уцелеть самому, надо принять алогичность происходящего как должное, обреть признать действительностью. Нужно убедить себя, что у присловиуты Нижний мир столь же реален, как и родной и привычный срединный, что судьба любого человека зависит от силы и влиятельности духа-покровителя, являющегося, возможно, одной из апостасий его собственной души, что добро и зло есть лишь разные проявления вездесущей вселенской магии, столь же древней, как и весь этот триединый мир. И лишь уировав во всё это, лишь отбросив напрочь все свои прежние убеждения, он сумеет спасти сына. Если это, конечно, возможно. Но если даже не возможно, он всё равно спасёт его. Дашка явилась целой охапкой трав, предназначенных главным образом для Синякова. "Прикладывай, пока они в росе", велела девчонка. "А заговор над ними я уже нашептала". Брата Дашка собиралась приводить в чувство совсем другими средствами: чёрной свечкой, паутиной, добытой тут же на месте, горстью свежей земли. Не трудно было догадаться, откуда она взята. мутной водой из неизвестного источника и той же самой иголкой, так навредившей Дарье. Сначала Дашка изорта брызгала на брата водой, потом протирала его виски смесью земли и пустыны, а затем принялась рубить иголкой пламя чёрной свечи, не переставая при этом что-то на шёптать. До синекова доносились лишь отдельные фразы: "огонь жгучий, дождь падучий, паук могучий, мать заступница сыра земля, гоните хворь, отмолодца". Нет в нем проклятия, ни в руках, ни в ногах, ни в голове, ни спереди, ни сзади. Он не отпет, нет на нем бед, нет на нем лиха. Будьте мои слова крепкие, легкие. Чем хворь навела, тем ее и снимаю. Вдоволь на трудив язык этой тарабарщины, она залипила брату несколько звонких пощечин, а когда ей это не помогло, кольнула его иголкой в задницу. Даря дернулся, как от электрического разряда, и сел, очумело мотая головой. Пора бы уже и отчухаться. Сказала Дашка, выплеснув ему в лицо остатки воды, в которой плавали лепестки цветов и дохлые мухи. Пошла прочь ведьма проклятая. Он замахнулся на неё, но тут же скривился от боли. Вот и вся твоя благодарность. А я-то старалась, как пчёлка трудилась, самых заветных слов не жалела. Потом рассчитаемся. Так ремнём отделаю, что неделю сидеть не сможешь. Затем он обратился к своему недавнему противнику: "Эй, земляк, у тебя случайно выпить не найдётся?" Нет, хмуро ответил Синьков. Жаль, а не то у меня внутри все словно оледенело. Да заделали вы мне козью морду. Сам напросился, сказала Дашка строго. Ты прежде, чем на человека набрасываться, справки о нем наведи. А то неровен час, коллегой на всю жизнь останешься. Справки о нем мы без меня навели. Дарей попытался согнуть правую ногу в колене, и это ему почти удалось. Синьков Федор Э... Алексеевич Андреевич. Поправил его Сиников, во всём любивший точность. Пусть будет Андреевич, год рождения упущу, чтобы не пугать некоторых. Он покосился на дашку. Образование высшее, мастер спорта по нескольким видам, включая борьбу самбо. Работал на разных должностях в спорткомитете. Разведён, имеет сына Дмитрия, ныне проходящего срочную службу во внутренних войсках. В настоящее время лицо без определенного места жительства, источник существования, пособия фонда ветеранов спорта, атеист, злоупотребляет алкоголем, характер уравновешенный, хотя случаются срывы, какими либо сверхчувственными способностями не обладает, а вот и ошиблись, не без лорадства воскликнула Дашка, как раз и обладает, это я сейчас и сам вижу. Похоже, Дарья был слегка смущен, словно хирург, проглядевший грыжу у пациента. Наш человек, ты вот уж ничего не напишешь. А вот и не ваш, возразила Дашка. У него светлая сила, он зла не сотворит, нечего его со своими дружками равнять. Мы зло против зла творим, веско заметил Дарий, руки и ноги которого почти восстановили свои функции. И вообще это не твоего ума дело, Милюзга. От Милюзги и слышу. Дашка презрительно прищурилась, но потом, вспомнив что-то, сразу сменила тон. Так ты всё же поможешь ему? А если нет? Опять меня прикастрюлите? Ух! Дарья встал, избивая свечи, пошел в раскарячку вдоль стены склепа. Помоги мне, дабы и дальше не ущемлять и без того попранную гордость Даря. Синьков перешел на просительный тон. И не исключено, что впоследствии я помогу тебе. Интересно, чем? Скептически скривился Дарья, усиленно разминавший затекшие мышцы. Есть чем, не беспокойся. Опережая Синькова многозначительно произнес Ладашка. Это ж надо, из живого человека чуть мороженую тушу не сделали. Дарья из-под лобья глянул на них. Ладно, по мозгу и на двошмей проблемами. Где завтра встретимся? Давай опять здесь, сказала Дашка, имевшая вредную привычку везде и всюду лезть впереди старших. Здесь нельзя, буркнул Дарья. Я же велел вам отсюда сматываться. Засвечено это место. А куда ж нам бедным деваться? Ваше дело. Не надо было родной дом жечь, хотя к этому шло. Ты помню ещё с детства к себе разные напасти приманивало, то бурю, то молнию. "Эх ты, братец", произнесла Дашка с укором. "Эх ты, сестричка", передразнил её Дарий. Короче, встречаемся завтра приблизительно в 9:00 утра возле конечной остановки 13-го автобуса. Там ещё недостроенная электростанция есть, найдёте? "Как-нибудь", ответила Дашка. "Более глухое место ты, наверное, не знаешь, а ты возле Глвпочтамта хотела встречу назначить?" Извини, на проспекте кони моего мотоцикла сильно пугаются. Да и твоему Федору Андреевичу лучше в центр не соваться. Он удалился с такой быстротой, словно спасался от преследования собственной совести. Так оно, наверное, и было, ведь на языке у Дашки крутилось немало справедливых упреков, а Синькову распирало еще большее количество скользких вопросов. Думаешь, ему можно верить? Спросил Синьков под ручку с Дашей. Не он ее вел, а она его, прогуливающийся по предрассветным улицам, на которые еще и поливочные машины не выезжали. Думаю, да, кивнула девчонка. Сволочен, конечно, порядочная, но если что-то пообещал, сделает. Жаль только, что на обещаниях мы братья с крайней скуп целые сутки ждать. Куда же нам на это время деться? Господи, город-то большой. Выбирай, что твоей душе угодно. Подвалы сараев, канализационные шахты, заброшенные дома. В крайнем случае можно и домой, курятник вернуться, хотя нет. Там нас в покое точно не оставят. К писателю Грушеву наведаться желаешь? Только не туда. Мне его тушёнка до сих пор в желудке комом лежит. Слушай, у меня уже ноги отваливаются. Давай присядем на полчасика. Наученный горьким опытом, Синяков уселся на скамейку только после того, как убедился, что последний раз её красили, по крайней мере, в позапрошлом году. Дашка сразу уснула, положив голову ему на колени, а Синяков, от нечего делать, стал просматривать вчерашнюю газету, найденную здесь же.